Глава шестнадцатая. «Так все внутрь быстро!» — прошептал я. Богдан и Алена скрылись в комнате, а я притаился за углом. Кто-то приближался. Опасный или нет? Смогу ли я его одолеть? Направил скверну, чтобы подавить излучение магии от кристаллов. Даже дышать стал медленно. Сильнее или нет — неважно. Если я атакую, внезапно смогу убить противника или хотя бы обезоружить. Как, например, было со Стефаном, когда он пытался прирезать Матеуша, а я просто отсек ему пальцы. Или с маркизом Джоном Эвансом, когда тот вообще не успел ничего сделать, прежде чем сдохнуть. Только вот кто там? Так, гость явно пытается затаиться. Шаг не становился громче, а будто наоборот затихал, Но я-то точно знал, что он приближается. И вот из-за угла кто-то показался. Я рванул к нему, готовый нанести удар, но вдруг резко остановился, увидев, кто это был. Меч по инерции пролетел дальше, но замедлился. Достаточно, чтобы он успел заблокировать его. Наши клинки ударились друг об друга, звякнув на весь коридор. Я отпрянул и со злостью рявкнул. «Стефан, какого ляда ты здесь делаешь?» «А это вы здесь что делаете, граф?» Протянул он, вкладывая саблю обратно в ножны. «И как вы сюда попали?» Из комнаты показались Алена и Богдан. «Фу, это вы!» Вздохнула Алена с облегчением. «Здравствуйте, Стефан!» «Ваша светлость!» Слегка поклонился барон. «Рад вас видеть, но я вынужден снова задать вопрос. Что?» «Эй!» Прервал его я. — Давай-ка ты не будешь лезть поперед батьке и сначала сам ответишь на все мои вопросы. Какого лешего ты здесь делаешь? Отвечай. Пришлось произнести это остальным голосом, чтобы Стефана пробрало. Он немного засомневался, но в итоге сдался. — Я искал госпожу Златану. — Значит, это правда, — хмыкнул я. — Вы с ней прятались здесь, Матеуша. Глазки Стефана сверкнули смесью удивления и страха. «Да не волнуйся ты! Я уже давно об этом догадывался. Сначала найдем твою госпожу с ее нерадивым братишкой, а потом уже вы мне популярно все объясните. Кстати, — нахмурился я, — ты как-то странно двигаешься, Стефан. — Действительно. Вел он себя неловко, и я это отметил уже постфактум». После того, как мы убрали оружие, мне казалось, этот гусар, и как там его, должен быть намного ловчее, особенно обращаться со своей саблей. А тут мне пришлось прямо поднапрячься, чтобы не отрубить ему голову. Я еще не до конца оправился, — пробурчал он, направляясь в комнату. Явно хотел сменить тему. Ну, погоди, не думай, что от меня так просто отвертишься. Мы снова оказались внутри. «Значит, он здесь жил, да?» — спросил я. «Неужто сам согласился тухнуть в этой конуре?» «Даже окошка нет», — нахмурилась Алена. «Я, конечно, не страдаю клаустрофобией, но находиться здесь долго я бы не смогла». «Да, точно», — буркнул Богдан, — «гиблое какое-то местечко. Может, пойдем отсюда уже, а?» «Да погоди ты! Нам нужно найти еще хоть какие-то следы! Ты еще ничего не понял?» Если Стефан здесь, и он не знает, где Златана, то теперь Матеуша реально похитили. И княжну, кстати, вместе с ним. Мы осмотрели всю комнату. Помимо пустого холодильника, полных мусорок и бутылки, в которой воды практически не осталось, не было ничего. Никаких следов борьбы. А вот в коридоре мы на кое-что наткнулись. — О, это ж брелок от Бурова! — воскликнул Богдан, заметив что-то на полу. Он поднял черного пластмассового мишку, не заметил его, отлегшись на появление Стефана. Брелок лежал в темном углу возле стены, а его низ был отколот как раз в том месте, где он цеплялся к ключу. — Блин, а он не нравился! — тоскливо произнес Богдан. — И, наверное, медведь мне за него башку оторвет. — Ну-ка, ну-ка! — выхватил я обломок. — Значит, она точно здесь была и ушла явно не по своей воле. Стефан явно беспокоился и лихорадочно пытался найти хоть какие-нибудь следы еще. И тогда я резко его окликнул. — Лови! Брелок полетел прямо в него. Стефан машинально дернулся, чтобы поймать его, но тут же скривился и зашипел от боли. Брелок так и упал на пол, отскочив от его пальцев и несколько раз подпрыгнув. К этому моменту, когда он перестал катиться, мой клинок уже был направлен на Стефана. — Игорь! — ахнула Алена, но тут же отпрянула чуть в сторону, поняв, что я что-то осознал. — Эй, эй! Какого хрена происходит? — воскликнул Богдан. — А вот он остался на своем месте и мог стать обузой, помешать моей атаке или попасться в руки Стефана в качестве заложника. Надо будет ему как-нибудь провести ликбез на случай ЧП. — Игорь, что случилось? Ты можешь объяснить? — тихо спросила Алена. — Вот молодчинка Она не стала требовать, чтобы я опустил оружие или верещать. Даже специально заговорила бархатным глазком, чтобы успокоить. Только не меня, а Богдана и Стефана. «Солнышко мое, а ты помнишь, как на нас напали бандиты, а?» Протянул я, не сводя глаз с Потоцкого. Барон держался за плечо и скалился от боли. «Видишь ли, я ранил их главаря, вот прямо сюда». Меч слегка отклонился, указав на плечо. «Не понял», — снова встрял Богдан, — «вы о чем вообще?» «Отойди!» — гаркнул я. На сей раз парень допетрил, что не стоит лезть на рожон. А я снова обратился к Стефану. Надо бы его прикончить на месте, но пока ситуация несколько иная. «Говори правду», — прорычал я. «На хрена ты это сделал? Это был приказ чей?» «Стефан поджал губы. Я увидел, как его рука машинально потянулась вниз, но я сделал небольшой выпад вперед, чтобы острие коснулось глотки». Барон намек понял. «Слушай, за засранец, говори, или я спрошу у Болеслава напрямую. Вот он обрадуется, когда узнает, как ты облажался. Особенно, когда гвардия императора закует тебя в колодки и кинет за решетку за нападение на представителя Сената». Так что лучше говори, барон, это в твоем интересе. И тогда мы, возможно, повторяю, возможно, сможем договориться. Я дал ему немного времени подумать. Стефан все-таки не был дураком и понял, что его загнали в угол. Наверняка в другом случае он бы дал себя убить. Судя по всему, Потоцкий был очень предан роду понятовских. Но вот текущая ситуация сложилась такой, что Златана и Матеуш пропали. За их безопасность отвечал как раз Стефан. То есть, если я правильно понимаю его мышление, его первоочередная задача сейчас — отыскать отпрысков Борислава. Ну а потом уже он примет наказание с гордо поднятой головой поэтому лучше признаться сейчас, чем бесславно сдохнуть, не выполнив свой долг. — Да, — кивнул он. — Это был великий князь. — И он, он хотел узнать, насколько ты силен. — Ну и как? — усмехнулся я. — Узнал. — Буркнул Стефан. — А в прошлый раз ты так этого и не понял, что ли? Может, тебе все пальцы поотрубать, а? А зуми как раз далеко и пришить обратно не сможет никто. Кажется, он воспринял мои слова слишком серьезно и забеспокоился, но затем очень удивился, когда я взмахнул мечом, но не для того, чтобы перерезать ему глотку, а чтобы перерубить пояс. После чего подхватил его острием и подбросил себе в руки, схватив за ножны. Вот это пока останется у меня. Взять у дворянина его оружие, причем это была родовая сабля, Все равно, что прилюдно надавать пощечин. Но, честное слово, плевать я хотел на эти дворянские представления об оскорблениях и чести. Надо бы, конечно, еще колечко с магическим кристаллом отобрать. Да вот только он может быть не единственным гостем в этом подземелье. Мне может очень пригодиться еще один боевой маг, хотя, похоже, одним кольцом не обошлось бы. Это что такое? — улыбнулся я, взглядом указав на подсумок на поясе. Открыв его, я увидел магический кристалл. — О, да я смотрю, ты уже учишься на своих ошибках. Стефан никак не отреагировал на замечание только хмуро глядел на меня, точнее, на свою саблю. — Да не волнуйся ты, — успокоил его я. — Как все закончится, так я тебе ее и отдам. Это просто меры предосторожности. Затем я огляделся коридоры и коридоры гребаный лабиринт. «Блин, так тут есть какой-нибудь выход, а?» Стефан кивнул. «Ну тогда давай веди нас к нему». «А как же следы?» — буркнул он. «Если я угадал, кто именно похитил твоих нерадивых господ, то следов они не оставили. Вот этот Мишка!» Я кивнул в сторону Богдана, который подобрал брелок. «Просто чудо! Я так думаю, что Онни просто спешил и пропустил его чисто случайно». Погрешность, так сказать. «Они?» Нахмурился Стефан. «Ага, ага», — вздохнул я, не вдаваясь в подробности. игорь а ты уверен, что это длань?» Алена выглядела несколько напряженной. Она заметно волновалась и даже боялась. Ведь в прошлый раз, когда этот самый Они явился в особнях Дины, он едва не порешил Арсения и Мамору, с остальными воинами Нагао. Алена тогда сидела в убежище, но ожидание, когда не знаешь, что происходит снаружи, не самое приятное времяпрепровождение. Да, Ален, я думаю, что это они. Но теперь мы будем готовы. Я сжал кулак и стиснул зубы. Карающая длань, ублюдки, битву с которыми в прошлый раз пришлось прервать. Теперь, так сказать, второй раунд. Даже реванш. Но на сей раз я не уступлю никому из них. Никто из нас не уступит. Стефан провел нас по лабиринту наружу. Мы вышли в трех кварталах от того места, где был припаркован Бурый. Однако, когда мы подошли к машине и увидели, что там трется какой-то странный тип, он был в плаще с широким воротником, поднятым кверху и в длинной торчащей шапке. «Эй — Эй! — воскликнул Богдан. — Ты что там делаешь, гад? Он уже хотел ринуться вперед, но я его остановил. Вдруг это замаскированный боец-длани или бандит из тех, что здесь орудовали? Однако тип, услышав возглас, испуганно отпрянул от машины, но затем набрался храбрости и попер прямо на нас. Странно, я не чувствовал от него никакой исходящей магии. Да и выглядел он, ну, как житель трущоб. «Так это ты? Ты засранец?» кричал он, глядя на Богдана. «Я наконец-то тебя нашел! Но ты у меня...» Богдан нахмурился. «Ты его знаешь?» «Чего? Нет, Игорь Сергеевич, это какой-то... Блин, да кто ты вообще, мужик?» «Тот, кого ты едва не сбил!» — кричал тип, наступая на Богдана, от отчего тому приходилось пятиться. «И кого ты облил с ног до головы, курва ты подзаботрна!» К этому моменту я уже понял, что опасности ждать не стоит. А тип, видимо, обознался. Ну, или это Златана облила его, пока ехала сюда, или сам Богдан. В общем, это не те разборки, в которые стоит вмешиваться. Потом я махнул Алене и Стефану, и мы подошли к Бурому. Вот там нас ждал сюрприз. «М-да...» — протянул я, глядя на капот. «Да пошел ты!» «Вали отсюда, по-добру, по-здорову!» — кричал Богдан, направляясь в нашу сторону, пока тот тип поспешно удалялся по улице, а затем скрылся в переулке. «Не, ну что за люди-то, а? Совсем уже! Ну, сумасшедший какой-то, скажите!» И вот тут он заметил наши тяжелые взгляды и остановился. «Э, а вы чего так на меня глядите-то, а? Что случилось-то?» «Знаешь, Богдан, — хмыкнул я, — Ты можешь совсем не бояться и показывать поломанный брелок медведю. За него он тебя точно не прибьет. — Че, правда? — обрадовался парень. — Вы уверены, Игорь Сергеевич? — Ага. — Точно. За брелок тебя не убьет. — А вот за это... Я кивнул на капот. — За это он тебя... — Ну, даже не знаю. — Наверное, снимет кожу. Будничным голосом произнесла Алёна, заставив Богдана тут же побледнеть. «Чёрт! Да даже мне было как-то не по себе от таких слов из её уст! Ну, или, допустим, переедет бурым», — предположил я. «Да, да, да что там случилось-то?» Богдан рванул с места, остановился возле нас, а затем его глаза расширились, рот раскрылся а сам он едва не плюхнулся на обледенелую дорогу из-за подкосившихся ног. — Да, да, да, да как так-то? — Ну, гаденыш! Меня ж медведь реально прибьет! Где эта сволочь? Я его сам на ремни пущу! На капоте бурово красовалась кривая надпись ярко-желтой краской. — Учись водить, падла! Мы со Стефаном пошли вдвоем. Меч я ему вернул, но он нес его в руках. Богдан и Алена остались в главном зале великокняжеского дворца. Там достаточно охраны, чтобы не беспокоиться за них. А скоро уже должны приехать мои бойцы после усиленного курса боевого мага под присмотром Соколова. Будем надеяться, что все вернутся целыми, здоровыми, с новыми силами, И тогда за безопасность не придется беспокоиться вообще. Мы поднялись на восьмой этаж, снова оказались в предбаннике приемного зала. Размалеванная секретарша подскочила, увидев меня, но немного успокоилась, когда заметила Стефана. Бугаи, стоявшие у ворот, тоже не стали бычить и пропустили нас к Болеславу. Великий князь беспокойно мерил шагами собственный зал. Когда мы вошли, он окинул нас недовольным взглядом, но махнул, чтоб мы подходили. — Ну, с чем пришли? — Пропустив приветствие, спросил он. — Это насчет госпожи Златаны, ваша милость. — покорным голосом произнес Стефан. — Вы ее нашли? С ощемящей душу надеждой в голосе воскликнул Болеслав. «Нет — Нет, — отрезал я. — Лучше скажите. «Вам никаких звонков, писем и прочих требований не поступало?» Мой вопрос вызвал гнев у великого князя. Он тут же побагровел, оскалился и прорычал. «Слышь, граф, не лезь не в свое дело! Это по твоей вине пропала моя дочь. Ты должен был за ней следить!» хрена возразил я, сделав шаг вперед и загородив Стефана. «Я сотрудничал со Златаной, только по рабочим вопросам. За ее безопасность, отвечаешь ты, князь, и твои люди. К тому же она сама убежала, угнав мою машину!» Болеслав от удивления реально заткнулся. С ним так вряд ли кто смел разговаривать раньше. А Стефан взглянул на меня такими глазами, будто смотрел на живой труп, который еще и говорит «пока еще». «Ты хочешь найти свою дочь или нет? Или как с сыном? Пропал и хер с ним?» А вот это уже точно вызвало всплеск ярости у великого князя. Я вдруг почувствовал, как вокруг него сгущается дикая концентрация магического поля. «А ну иди сюда, курва!» — рявкнул он, бросаясь ко мне. Я тут же отпрыгнул назад. На том месте, где я стоял, от сокрушительного удара кулаком пол пошел трещинами. Куски мрамора разлетелись в стороны, словно осколки гранаты. Несколько штук мне даже пришлось отбивать мечом. Но вот все внимание мое занял Болеслав. Он спустя секунду уже оказался прямо напротив меня. Похоже, великий князь использовал не стихийную магию. А так он напитывал свои мышцы, чтобы усиливать физическую составляющую до неведомых величин. Здоровенный, неказистый с виду. Тяжелый, как пауэрлифтер, на массе. Он летал по залу за мной, ни на миг не отставая. Черт возьми, мне приходилось дико концентрироваться, чтобы уворачиваться от его ударов. А зал с каждым промахом князя начинал превращаться в руины. Крях! И вместо моей челюсти образовалась дыра в стене, в которую с удивлением поглядел один из бугаев. грах Узорчатый постамент из белого мрамора разлетелся на куски. бах И великий княжеский трон, не выдержав, превратился в груду дров, облепленных дорогой тканью. Наконец-то я улучшил момент и ответил молнией, немного задержав Болеслава, что позволило мне немного перегруппироваться. Черт, а он действительно хорош. Да, магию часто использовали, чтобы усилить физическую составляющую. Напитывали ею мышцы, кости. Это позволяло бить сильнее, двигаться быстрее. Даже я сейчас вливал часть магии в собственное тело. Однако у этого были определенные ограничения. Но это как прикол с суперсилой, которая совершенно не обозначает суперкрепость. Если врезать вот по такому вот гранитному полу со всей дури, которую может предоставить магия, Пол, конечно же, разлетится, но вместе с тем и рука превратится в длинный кожаный чулок с переломанными костями. А вот Болеславу ничего не мешало крушить все подряд голыми руками. Вот зараза, а! Мне ведь совершенно точно нельзя попадаться под его удар. В итоге мы некоторое время скакали по залу, разрушая его. Ну, я еще разок шарахнул молнией, приложив достаточно усилий, чтобы его на пару секунд оглушило. Стефан, конечно, молодец, держался подальше, не вмешивался. «Ну что ты, князь, а?» — прорычал я, пытаясь вывести его из себя еще больше. «Может быть, ты и Златану решил также сбагрить, чтобы империю обвинить, а?» «Ах ты выродок, да я бы ни за что!» И он с новой силой рванул на меня. Пришлось уворачиваться, пользоваться тем, что кулак ненадолго застрял в стене, ведущий наружу, разорвать дистанцию, чтобы снова спровоцировать. «Но ведь с сыном же ты так сделал!» «Этот слабак!» — гаркнул Болеслав, выдернув руку и попутно разметав новые осколки. «Больше ни на что не годен! Получи, падла!» «Еще один удар!» Он был действительно опасен. Похоже, князь снова ускорился, а я едва не просчитался и не остался без головы, но все-таки удалось уйти. И план мой пока шел как надо. Ну вот, за него и отдувалась Златана, выполнила волю отца. <реглазовый Menschen> Болеслав снова усилился и рванул на меня. Но я собрал все осколки, весь гранит и мрамор, использовав стихию земли. Разбить даже булыжник с помощью напитанной магии рук он мог. Но вот если этот камень тоже напитать магией, ему будет не так уж просто с ним справиться. Болеслав направил громадный кулак в мою сторону. Я же ответил плотной стеной гранита. Бах! С оглушающим грохотом даже напитанная магией стена разлеталась на осколки, но продолжала держать отчаянную оборону. И вот когда от нее осталось меньше четверти, Болеслав вдруг остановился. Инерция его удара пропала, сам он тяжело задышал, глядя на меня раскрасневшимися глазами. «Я знал», — выдыхая, проговорил он. Знал, что она прячет мальца Райзин, поэтому не беспокоился. Он до скриппа стиснул зубы, и на глазах у него, кажется, появилась влага. — Я не могу ее потерять. — И не придется, — пообещал я уже спокойным голосом. Каменный щит рухнул, когда я убрал контроль над магией и выпрямился сам. Похоже, бой закончен. — Мы ее найдем. И ее, и чучело. Болеслав непонимающе нахмурился, но вот задать вопрос не успел. Раздался телефонный звонок. Князь не очень ловко достал телефон из кармана. — Слушаю. Протянул он с некоторым недоумением. — Ну да, личный номер великого князя Польши наверняка знал не так уж и много людей. Я следил за его выражением лица. Оно менялось. Удивление, надежда, испуг, злость, попытка усмирить гнев, и в самом конце он буркнул. — Я вас понял, буду ждать. Затем сбросил вызов и взглянул на меня сердитыми глазами. — Аудиенция закончена, граф Разин. Покиньте мой дворец. Сейчас же. По выражению и по голосу я понял, что лучше сейчас не возражать, и последовал на выход. Как ни странно, двери уцелели. Внизу меня уже встретили Алена и Богдан. — Игорь, как прошло? Мы слышали там какой-то грохот. — Ну да, кажись, потряхивало, — добавил Богдан. — Я думал, у нас землетрясение в Польше. — Да нормально все прошло, — махнул я. Давайте-ка возвращаться в гостиницу. Мы покинули дворец и сели в бурово. А по пути меня одолевал вопрос: кто же позвонил Блеславу?